Отец заявил ему, что пока будет сам заниматься крупными контрактами, которые получает фирма. Сашу это просто взбесило. Казалось, что папа, как и Тиная, всеми своими действиями готов показать, на чьей он стороне. И он бы не испытывал по этому поводу особого раздражения, если бы не ощущал себя в такие моменты нашкодившим щенком, которого тыкали носом в кучу на полу. Разговор с Маратом по сути ничего не решил, никак Волошину не помог. Да он, в принципе, этого и не ожидал. Сейчас, когда его жизнь стояла на своего рода паузе, он должен был принять какое-то решение. И как же злил тот факт, что, похоже, уже всё было решено до него. "Алло, Саш?" раздался в трубке голос Дианы, когда Волошин уже сам намеревался набрать её номер и попросить о встрече и разговоре. Ему чертовски хотелось понимать, что сама Ди думает о том, как их неожиданно столкнула лицом к лицу судьба через столько лет. Какие мысли бродят в её голове относительно того, что они могут попробовать начать всё сначала. Да. Чуть хрипловато ответил он, садясь на постели. Кашлянул, прочистив внезапно засаднившее горло. Я сегодня с папой твоим говорила, просила, чтобы ты полностью взял на себя организацию праздника. но он сказал, что ты пока отстранён от ведения крупных проектов». В голосе Дианы сквозило искреннее недоумение, а Саша сжал руки в кулаки. «Да, пока он сказал, что будет заниматься всем сам. Хотя у него и без того дел по горло», — ответил Волошин после паузы. «Ну, твоя жена, наверное, теперь ему будет помогать», — предположила Ди. «Но я звоню сказать, что всё же уговорила Григория Александровича». Так что нам нужно будет встретиться с моим боссом и обговорить все нюансы праздника. Теперь уже голос Дианы буквально сочался нотками самодовольства. Саша усмехнулся, она всегда умела добиваться своего. Через час можем увидеться, я подъеду куда скажешь, проговорил Волошин. Нет, сегодня не получится встретиться втроём. Но если хочешь, можем посидеть где-нибудь с тобой за чашечкой кофе. Накидаем разные варианты, ты же у меня профи. Губы Волошины изогнулись в довольной улыбке. Давай, скинь мне адрес, где хочешь провести время, или за тобой заехать? спросил он, поднимаясь с кровати, на которой бесцельно валялся последние часа 3. Я самостоятельная девочка, доберусь, заверила его Диана. До встречи. До встречи. Она положила трубку, по телу Саши побежали волны адреналина. а когда на телефон пришло сообщение с адресом, сердце Волошина забилось ещё быстрее. Он отправился в душ, а через полчаса отправился на встречу с Дианой. На ней были простая футболка и джинсы. Образ той идеи, какой он знал её несколько лет назад, не только возродился в его душе, но и окрепнув, затмил с собой всё. «Люблю здесь одна бывать», — сказала Диана, когда Волошин помог ей устроиться за дальним от выхода столиком. И ни с кем больше сюда не хотелось, да тебя. Устроившись напротив, Саша кивнул официанту, поблагодарив за принесённое меню. Открыл своё, скольнул по нему невидимым взглядом. Есть не хотелось. Да и вообще не желалось, чтобы кто-то посторонний маячил рядом, пока они с Дианой проводят время вместе. Мы со Златой стали жить врозь, сказал он, продиктовав официанту заказ. Смотрелся в лицо Дины, на котором мелькнуло удивление. притягательные губы приоткрылись. Она скользнула по ним языком и нахмурилась. «Вот как? Почему? Вроде как у вас всё так хорошо было?» Решили взять паузу. Он сказал это, понутру полоснула, когда вспомнил, как расстроились дочери, узнав, что он уезжает. Но он не перестанет быть им отцом, ни Диане с Глашей, ни сыну. А его отношение со Златой — это дело двоих. С ней наедине он и будет об этом говорить и что-то решать. Понятно. Я надеюсь, что это не из-за меня, вдруг проговорила Ди, глядя на него в упор. Волошин мгновенно напрягся. Он предвидил, что она скажет нечто вроде: "У меня ведь уже есть муж, я с ним счастлива. А наши приятельские разговоры это всего лишь приятное времяпрепровождение, притом совершенно невинное". Не буду лукавить. И из-за тебя в том числе. Злата не верит, что у меня с тобой ничего нет. Он пожал плечами, дождался, пока перед ним с Дианой поставят по порции кофе, продолжил: "А я не вижу смысла пока продолжать отношения, которые начали строиться на недоверии". Глядя на то, как Диана, опустив взгляд в чашку, помешивает в ней кофейную пенку, Волошин мучительно подбирал слова. Всё казалось, скажет он что-то не то, как Диана встанет и уйдёт, исчезнет. А он сейчас этого отчаянно не хотел. И когда уже решил начать разговор о чём-то отстранённом, Диза говорила сама. «А я ведь так тебя и не забыла, Саша». Произнесла она тихо, и по телу Валушина прошла друж удовольствие. Она прокатилась от кончиков пальцев вдоль позвоночника и обратно. Застыла где-то в районе груди, после чего ей на смену пришло удовлетворение, которое впоследствии стало желанием не отвечать тем же, промолчать. «Промолчать». Дать Диане ощущение, что её признание повисло в воздухе. Что Волошин не понял или не услышал, о чём она. Но он не удержался, когда Ди положила хрупкие пальцы поверх его руки и, чуть растянув губы, в улыбке спросила. «А ты, Саша, ты меня не забыл?» «Не забыл». Тут же откликнулся он, перевернув свою ладонь и обхватывая узкое запястье Дианы. «Иначе бы меня здесь не было». Они помолчали немного, глядя друг на друга. После чего Ди словно опомнившись, высвободила руку и пробормотала: "Вдруг нас снова кто-нибудь увидит". Она сделала вид, что полностью увлечена своей порцией напитка, а Волошин нахмурился. "У тебя кто-нибудь есть?" спросил он, сжав челюсти. Диана вскинула на него удивлённый взгляд. "В смысле, ты имеешь в виду парня?" На её скулах появились два розовых пятна. Саша очень хорошо знал это выражение лица бывшей. Оно появлялось несколько раз, когда он в прошлом ловил её на лжи. Не криминальной, но всё же. Сейчас ему очень не нравилось то, что он видел. Я имею в виду мужика, который бы считал, что ты принадлежишь ему. Волшебно было не по душе, и то, куда завела так быстро беседа, причём по его же инициативе. Но он ничего не мог с собой поделать, уговаривал себя, что это просто встреча двух людей, которые когда-то были друг друга не безразличны. Что он не имеет никаких прав на Диану, что он женат и вообще подобным говорить с чужой, по сути, женщиной не должен, но поделать с собой ничего не мог. Саш, у меня нет серьёзных отношений, если ты об этом. Но перед тобой я, как и ты, передо мной честа. Моя работа связана с миром мужчин, ты это и так знаешь. Она чуть заискивающе улыбнулась, словно ей нужна была его поддержка или заверение, что он в курсе и претензий не имеет. Ты с ними спишь? Я имею в виду клиентов. Валушин совсем не ожидал, какая реакция последует за его словами. Див вдруг запрокинула голову и расхохоталась, так заливисто, что он не удержался и тоже позволил улыбке скользнуть по губам. Саш «Ты что?» — отсмеявшись, спросила Диана, настолько искренне поражаясь вопросу, что у Волошина тут же отлегло от сердца. Он ей верил. «Через бар проходит по сотне клиентов. Конечно, я с ними не со всеми болтаю, но всё же. Если бы я с каждым спала, тоже превратилась бы в Клеопатру. Но, конечно, у меня бывают романы. Всё же я свободна и, как надеюсь, привлекательна». Она не стала присовокуплять что-то относительно его семейного статуса. Саша додумал это сам. Сидит глубоко женатый мужик, и вроде как претензии предъявляет той, которая может делать всё, что ей пожелается. Хорошо, просто ответил он, не развивая тему дальше. Всё и так зашло дальше некуда в их беседе, нужно было немного притормозить. И Диана, словно поняв это, допила кофе и предложила: "Давай немного прогуляемся, и обсудим праздник". Ведь мы за этим здесь собрались. Волошин кивнул и невесело улыбнулся, подзывая официанта, чтобы взять счёт. А цели встречи он напрочь забыл. Когда он приехал в офис, испытал странное чувство, какое, наверное, ощущают победители, и гордость за Диану, что так легко могла исправить то, что по дурости делали другие люди, вроде его отца, Григория Александровича у себя. спросила он у Вероники, кивнув в сторону соответствующего кабинета. Секретарша кивнула. Добрый день, у себя. Он передал несколько дел, они не у вас на столе, Александр Григорьевич. Саша прошёл к себе, бросил быстрый взгляд на уныло тонкие папки, лежащие на столе. Попросил через селектор принести кофе, сам устроился за столом. Когда Вероника поставила перед ним чашку с напитком и удалилась, Наскор просмотрел дела, которые ему поручил отец. Раздосадованно поморщился, понимая, что отец тем самым хотел указать ему его место. Такими мелкими вопросами, которые он обнаружил в папках, занимались обычно другие сотрудники. Что ж, фигня. Главное, что в вопросе крупного заказа от клуба всё было улажено. И как раз нужно было обсудить это с волошаным старшим. Допив кофе, он отправился в кабинет отца, постучал. Когда тот разрешил войти, прошёл к его столу и устроился за ним напротив. Григорий Александрович, не без усмешки проговорил Саша: "Добрый день. Я по поводу праздника в клубе, который с вами обговаривала Диана. Мне будут нужны пара сотрудников. Завтра мы договорились встретиться с владельцем, чтобы всё обсудить". Волошин старший смотрел на него с непониманием, хмурил брови, как будто пытался что-то уложить в голове. А это самое что-то. Никак не хотела занимать там отведённое место. После чего ошарашил. Добрый день, Александр Григорьевич. По-моему, мы этот вопрос уже решили. Диана, конечно, попыталась уговорить меня, чтобы я отдал этот заказ вам. Но я уже сообщил ей, что заниматься им буду лично. Или у вас от неё какая-то иная, не соответствующая реальности информация? Теперь настал очередь Саши смотреть на отца так, словно видел его впервые. Кто-то из них двоих сдилугал или понял всё по-своему, они так, как это должно быть. Она сказала, что желает видеть меня исполнителем из заказа владельца клуба. И что всё обсудила с тобой, ты только за. Григорий Александрович пожал плечами. Я не могу быть за, потому что знаю, чем это всё неминуемо завершится. О прикладывать к разрушению твоего брака руку, хоть и весьма последовано, точно не планирую. Волошин старший поднялся с места, отошёл к окну, повернувшись к сыну спиной. Заложил руки в карманы брюк и замолчал на долгое время. Когда вы встречались с Дианой, в один из вечеров, когда она оставалась у нас ночевать, эта девочка случайно вошла в мою спальню, вроде как перепутала двери. Он усмехнулся, повернувшись к Саше. Тот застыл на месте, только сжал кулаки с такой силой, что показалось, будто костяшки переломится на частье. Что нёс отец? Какую-то феерическую чушь? Может, ты перепутал? хрипло ответил он. Зачем ты сейчас мне об этом говоришь? За тем, что я всё никак не мог выбросить из головы этот незначительный вроде как эпизод. На протяжении последних дней убеждал себя, что Диана действительно вдруг обзавелась топографическим кретинизмом. Ровно в тот момент, когда проходила мимо двери в мою спальню. А сейчас уверен, что она сделала это намеренно. Саша медленно поднялся на ноги и, подойдя к отцу, встал напротив. Я не желаю слышать странных историй из прошлого. Как не желаю лицезреть факты того, как ты пытаешься очернить Диану в моих глазах. Наши с ней отношения это дело двоих людей. Майо, иди. Ошибаешься. Ты о чего-то вынес за скобки чувство как минимум златы, а как максимум ещё и ваших детей. Ничего я не выносил. Саша рявкнул эти слова, подавшись к отцу. Если бы видел себя со стороны, ужаснулся бы тому, какая агрессия запечатлелась в чертах его лица. Но он не видел и не слышал ничего кругом. Злость заполонила его целиком, стала вырываться наружу. Но это только моё дело, папа. Последнее слово он произнёс с издевательским тоном. И только мне с этим разбираться. Григорий Александрович покачал головой, сделал глубокий вдох и проговорил: "Если ты пришёл для того, чтобы я в итоге изменил своё мнение о том, что ты творишь, у меня для тебя плохие новости. Я пришёл, чтобы вернуть себе заказ от владельца клуба, где работает Диана", с нажимом сказал Волошин. Это исключено. Что-то еще. Григорий Александрович склонил голову на бок, ожидая ответа от Саши. У него вдруг руки зачесали сделать хоть что-то. Например, врезать по самодовольному лицу отца. «Если этот заказ не будет моим, я ухожу из фермы и перетащу с собой ту клиентскую базу, которую наработал», — процедил он. Конечно, блефовал. Для того, чтобы совершить этот маневр, Ему требовалась внушительная сумма. Но то, чтобы открыть своё дело для начала, а после на раскрутку, каких накоплений у Волошина не имелось. При помощи своей жены наработал, поправил его Григорий Александрович. И даже если вдруг у тебя получится это сделать, Злата поможет мне вернуть всё, что ты у нас украдёшь. Глаза Саши округлились. Злата? У вас с ней украду? Он зло рассмеялся. «Ты всё намекаешь, что Диана охотилась в своё время на тебя и твои богатства. А на деле так можно сказать о злате. Может, это она к тебе в спальню заходила, а не иди, а, папочка?» Как и когда что-то тяжёлое прилетело ему в скулу, он понял не сразу. А когда осознал, что это кулак отца, отшатнулся, едва устояв на ногах. Ринуться на Волошина-старшего не успел. Дверь без стука распахнулась, и когда они с отцом как по команде повернулись, Саша увидел на пороге Злату. Испуганная с отчаянием, которая блескалась в огромных глазах, она стояла и смотрела на них, видимо, услышав, что здесь назревает драка. Сплюнув кровь на пол, Саша направился к выходу из кабинета. Его колотило от негодования и такой ярости, что она превратила его кровь в кипящую лаву. Поздравляю. Теперь и ты здесь полноценная хозяйка. процедил он, поравнявшись с женой, после чего вышел и направился к себе. Собирался забрать барахло и свалиф отсюда, куда подальше, начать всё с нуля. Оставаться в фирме отца после всего случившегося было идиотской идеей. Несмотря на то, что Саша вложил сюда немало сил и умений. Ничего. Видимо, жизнь показывала ему, что стоит начать её с чистого листа. И он собирался теперь сделать именно это.